Глава тридцать первая. Не притронувшись кофе, который официант перед ней поставил, Марина смотрит на меня. «Ну и как ты сейчас, Тай? Выглядишь, кстати, замечательно. Она такая, Марина. Любит говорить людям приятное. Иногда может прерваться на полусловие, чтобы сказать, что у проходящей девушки красивая улыбка или ей нравятся ее туфли. Булат не мой парень. выпаливаю я, проигнорировав ее вопрос». Он меня содержит. Я живу в его квартире и сплю с ним за деньги. В ожидании ее реакции я стискиваю под столом кулаки. Если уж спускаться на землю, так сразу, чтобы я не успела прикипеть к ней намертво. Пережила потерю одной подруги, переживу и вторую. С Мариной, конечно, будет сложнее. Из-за нее у меня появилась мечта об Италии, и я привыкла думать, что она моя родственная душа. Сегодняшним утром на меня напало отчаянное желание расставить все точки над «и». Если меня не любят, пусть прямо дадут понять, чтобы я не придумывала того, чего нет. Булат в этом плане, по крайней мере, честен. Его слова часто ранят, но он всегда говорит в лоб то, что думает. А Марина? Вдруг я и нашу дружбу придумала? Теперь, когда она знает мой самый ужасный секрет, нужна ли я ей рядом? «Вдруг я и для нее стану второсортной проституткой?» Марина на секунду выглядит растерянной, даже отводит глаза, но потом снова их поднимает. А теперь она кажется смущенной. «Он, в смысле, Булат старый?» «Теперь приходит мой черед моргать и удивляться. Почему должен быть старым?» «Марина думает, что я занимаюсь сексом со стариками?» «Конечно, нет». «Булат старше меня, но он не старый». На ее лице появляется облегченная улыбка. «Вот и я удивилась. Ты всегда так о нем говорила. Я была уверена, что у вас любовь». От этого замечания щеки и виски начинает горячо покалывать. Наверное, Марина так решила, потому что я часто о нем говорю. Цитирую фразы, которые произвели на меня впечатление, и люблю повторять «Булат у меня то, Булат у меня всё. На самом деле он красивый. Поколебавшись в мгновение, я разблокирую телефон и залезаю в галерею туда, где хранятся два его снимка, найденных мной в интернете. Вот, смотри. Марина приближает к экрану лицо, трогает изображение пальцами, чтобы увеличить. Начинает улыбаться. Эта фотография правда классная. Булат в строгом черном костюме и белой рубашке пожимает кому-то руку. «Да, он очень...» «Даже странно, что у вас такие отношения. Вместе вы смотритесь». Я вздыхаю. Сама знаю, что смотримся. Только у Булата на этот счет свое мнение. Забрав у Марины телефон, я внимательно вглядываюсь в ее лицо, ища признаки фальши или осуждения. Но то ли я такая простофиля, то ли она не играет, потому что ничего подобного я не вижу. «Хочешь шоколадку?» Не замечая моего разглядывания, Марина берет с блюдца золотистый квадратик и протягивает его мне. Решила сесть на диету. Пока родители у нас гостили, я только и делала, что ела. Сегодня джинсы еле натянула. Я испытываю одновременно стыд и облегчение. Разве Марина виновата, что меня обманули? Почему я вдруг решила усомниться в ней? Дружба существует, и я не одна. Даже от меня не переубедит. «Ты сейчас на итальянский едешь?» уточняет она, когда мы выходим на улицу. Я киваю, надо поторопиться. Ирина Владимировна обижается, когда опаздывают, хоть и старается не подавать вида. Мы с Мариной снова заболтались. У нас так всегда. Как засядем, уже не остановишь. Завтра в гости к нам приезжай, если станет скучно. Дашка будет готовить несколько калорийные печенья специально для меня. Посмотрим фильм. Радость, придавленная грузом последних событий, Вновь наполняет грудь теплом. Конечно, мы подруги. Самые настоящие. На следующем занятии будем смотреть золото Неаполя в оригинальной озвучке, объявляет преподавательница. На сегодня всем граци и аривидерчи. Аривидерчи. Эхом разносится по аудитории под звук отодвигаемых стульев. Я укладываю планшет в рюкзак и встаю. На пустующее место Ларисы стараюсь не смотреть. Все еще больно. Может быть, она сейчас гуляет по Италии и тратит мои евро? Она хотя бы немного жалеет о сделанном. Вспоминает обо мне. «Тест я, кстати, провалил», — сообщает Андрей, догнав меня в коридоре. «Жалко. В следующий раз наверняка будет лучше». Он бормочет «Угу» и продолжает идти рядом. «Пусть идет. Мне-то какое дело?» Вместе мы выходим на крыльцо, и меня за секунду сражает дежавюм. Не в силах пошевелиться, я разглядываю знакомую фигуру, обнимающую себя руками. На последней ступеньке стоит Лариса. Услышав хлопок входной двери, она резко оборачивается, и мы встречаемся глазами. Выглядит она непривычно. Лицо бледное, без следов макияжа, волосы растрепанные, и одета так, словно схватила первое что подвернулась под руку, растянутая футболка – и совершенно неподходящие к ней классические брюки. Я заставляю себя спускаться, ступенька за ступенькой, пока, наконец, не поравняюсь с ней. «Привет, Тай!» Лариса на долю секунды удерживает мой взгляд и, будто обжегшись, снова его отводит. Я ничего не понимаю. Мысли слипаются отказываясь складывать достоверную картину. Я ведь уже смирилась с тем, что она меня предала, Обманом выманив деньги. А тогда почему она здесь? А вот, после паузы она протягивает мне свернутый пакет в золотую полоску. В глаза по-прежнему не смотрит, только поверх плеча. Это деньги, которые я брала у тебя. Сверток я машинально беру. Как это понимать? Значит, она меня не обманывала? С ее братишкой и правда случилась беда. Я просто поторопилась с выводами. Ты не брала трубку, я волновалась, столько всего надумала. Операция, значит, была? Она едва заметно кивает. Грудную клетку начинает распирать от нереальности этого момента и необъятного облегчения. Если бы это было уместно, я бы, наверное, рассмеялась. Столько всего надумала про нее, а Лариса пришла и деньги вернула. Мы все ошиблись, и я, и умница Марина, и даже Булат. А операция как прошла?» Спохватываюсь я. Сверток так и держу в руке. Прятать его в сумку прямо сейчас кажется неправильным. «Нормально». Лариса, наконец, смотрит мне в глаза. «Тай, мне ехать надо. Извини, что так получилось, что я пропала. Извиняешь?» Я быстро киваю, чтобы у нее не появилось сомнений. «Извиняю?» «Конечно, я ее извиняю. Это я больше перед ней виновата за сомнения». Я хочу расспросить ее про братишку, но у нее такой потерянный вид, поэтому я решаю, что сейчас не стоит. Ты на занятия придешь, следующая? Обо всем поговорим, кофе выпьем. Теперь она мотает головой. Я не смогу. Мы уезжаем в другой город. Надо, в общем. Так что на итальянский ходить больше не смогу. Меня словно обухом по голове ударили. Сутки назад я с ней попрощалась. Три минуты назад Лариса снова вернулась в мою жизнь, чтобы сказать, что уходит? Может быть, это как-то связано с аварией? Не зная, что сказать, я трогаю ее за руку. Ты мне напиши, как сможешь. Лариса кивает и, развернувшись, начинает идти. Я смотрю ей вслед, по-прежнему ощущая тяжесть свертка в ладони и чувствую себя совершенно растерянной. Наверное, нужно время, чтобы осмыслить то, что только что случилось. «Таисия!» — окликает знакомый голос. Вздрогнув, я обшариваю взглядом парковку, пока не нахожу блестящие бока черного Мерседеса. Даже глаза протереть хочется, настолько мне не верится в увиденное. Просто вечер сюрпризов какой-то. — А ты что здесь? На ходу запихивая деньги в сумку, я иду к машине, из приоткрытого окна которой на меня смотрит Булат. — В смысле, ты ко мне приехал? Или у тебя здесь дела? — Веришь в такие совпадения? Без улыбки замечает он и кивает на пассажирское кресло. «Садись давай». Даже потерянность от разговора с Ларисой не в силах стереть мою радость. Булат приехал, чтобы меня забрать, как будто мы настоящая пара. «Пристегнись», — командует он перед тем, как тронуться с места. Я натягиваю ремень, и до того, как успеваю подумать, вопрос вылетает сам. «Ты приехал специально за мной?» «Был рядом». Заедем куда-нибудь перекусить. Сердце распирает от радости. Вот это день! Еще вчера мне хотелось уснуть на неделю и не просыпаться, а сегодня на голову валятся сплошные чудеса. Мы все ошиблись, представляешь? Сейчас приходила Лариса и вернула мне деньги. Спохватившись, я быстро заглядываю в сумку. Даже не проверила. Нет, все нормально. Там и правда лежат евро. Она даже поменяла. Булат отрывает взгляд от дороги и пристально на меня смотрит. Ничего не говорит, но с каждой новой секундой улыбка на моем лице меркнет. Не в силах больше это выносить, я отворачиваюсь к окну. «Это ты ее нашел», — говорю ему, «Себе. Все-таки я дура. Ну, конечно».